ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ «Трудно было», — участливо спросила Светланка. Высокий, удлиненный, залысенный лоб ветерана вновь пошел морщинами. Явно не знал мужик, что ответить. Узкое серое лицо, впалые виски, малоподвижный взгляд. «Ну вот ночной налет», — проникновенно продолжала она. «Вот если бы не вы со своим прожектором, ведь и зенитчики бы работать не могли, так?» «Так...» — не сразу и как-то даже опасливо согласился ветеран. «А фашисты, наверное, погасить старались. Стреляли по вам, по вас...» «Стреляли...» «Ну, Петр Иванович, миленький...» — взмолилась Светланка. «Ну, хоть что-нибудь. Боевой эпизод там, я не знаю, друзья-однополчане. Были ведь друзья-то...» Собеседник надолго задумался. Потом сказал, пришамкивая... «Были...» Пашка был. Грохов. И что он? Ну, дружили, да. Я с ним с ума сойду. В отчаянии подумала Светланка. Дело происходило в красном уголке цеха мягкой мебели вблизи фанерного стенда парадной славе равняем шаг. В низком окошке нежно зеленела апрельская новорожденная трава. Беседа тянулась уже минут двадцать с гаком, а записывать по-прежнему было нечего. Про дальнейшую его судьбу ничего не знаете?» На узком морщинистом лице недоумение почти испуг. «Чью?» «Друга вашего, Паши. Где он? Что он?» Ветеран с тоской поглядывал на дверь. Ничего он не знал о дальнейшей судьбе Паши Грохова. Но тут, к счастью его, дверь отворилась, и появился сменный мастер, улыбчивый живчик предпенсионного возраста. Долгоньквы! — бодро заметил он и дружески похлопал рабочего по спине. — Ну что, старый греховодник, увидел молоденькую, давай разливаться. Небось, все подвиги свои, фронтовые, расписал. — Смотри, Петро, скажу супруге, она тебя жива, на цугундер. — Да мы, собственно, все уже, — расстроенно сказала Светланка и со вздохом закрыла блокнот. Склероз огненных лет. Вот как это называется. Первая сечка за два месяца. Обидно. Светланка обогнула фанерный знак качества мегалитических размеров и двинулась в растрепанных чувствах к двухэтажному зданию конторы. А ведь казалось, все было продумано до тонкости. Соврать утром доверчивой редакторши, что статья уже написана, Просто нуждается в уточнениях. Зайти в цех, поговорить с ветераном, затем выждать, когда начнется бюро порткома и, вернувшись в редакцию, за пару часов без спешки накатать обещанные 200 строк. Кто ж предполагал, что попадется такой ветеран? Идущая навстречу женщина вежливо с ней поздоровалась. На мебельной фабрике Светланку уже знали в лицо. Не шутка, чай корреспондент, многотиражные газеты, почти начальство. Поскуливали вдалеке циркулярки, пахло свежей стружкой и вообще веяло деревней. Земля припорошена опилками, как хвои в сосновом бару. Шум и зловоние издает один только увенчанный, уродливыми циклонами цех ДСП, куда Светланку, слава богу, не посылали еще ни разу. Что же ей теперь врать-то? А вдруг он вообще не воевал? Бывали ведь случаи, когда и документы подделывали, и медали незаконно цепляли. «Ну, как это? Прошел всю войну и ничего не запомнил?» «Нет, одна надежда на Аристарха. Лишь бы он никуда не увеялся. Может, присоветует что-нибудь?» К радости ее Аристарх, вальяжный красавец, тридцати неполных лет, был на месте. Когда Светланка два месяца назад впервые увидела будущего своего коллегу, она мысленно ахнула и с замиранием подумала. Кабель. Так оно и оказалось, даже если разделить на 16 все то, что об Аристархе, округляя глаза шепотом, рассказывала Светланке, старушка-редакторша, картина выходила достойная рабле. Умница-талант, но лентяй редкостный. По традиции, раз в месяц его собирались увольнять, однако Аристарх вовремя спохватывался, шел в народ, как он это обычно сам называл, и приносил отчерк настолько блестящий, что даже неловко было публиковать сей шедевр в заводской многотиражке. А на столе редакторши возникала отмытая бутылка из-под кефира и в ней белая лохматая хризантема, похожая на мордашку баллонки. Но вот как его такого уволишь? Поначалу было страшновато, не дай бог начнет приставать. Приставание, однако, не последовало, и Светланка чуть не взбесилась, К счастью, до нее вовремя дошло, что Аристарх просто положил себе за правило не заводить интрижек на работе. В этом он был подобен лисе, которые тоже, говорят, никогда не крадет кур рядом со своей норой. В итоге они подружились. Чай, кофе! Как всегда, Аристарх был со Светланкой виновато обворожителен. Да я бы хоть сейчас в койку, но, сама понимаешь, принципы. А откуда у тебя кофе? Устало поинтересовалась она. «Дамы снабжают». «Они, солнышко, они... Итак, кофе?» Светланка судорожно вздохнула. «Можно я в окошко подымлю, пока Алексеевны нет?» «Хочешь, раму высажу?» Галантно предложил некурящий аристарх. «Да ну тебе!» Она открыла форточку и, устроившись на подоконнике, извлекла из сумочки сигареты. «А что ты такая мрачная?» Осведомился он, наполняя водой из графинчика два граненых стакана. «Не тот ветеран пошел». Светланка нервным взмахом погасила спичку и, затянувшись, выбросила дым из ноздрей. «Зла не хватает», — сказала она. «Час, понимаешь, час с лишним и ничего. Ничего, как партизан». «Так, может, он и был партизан?» «Прожекторист он был. Дошел чуть не до Берлина». И ни одной подробности. Вот так. То ли воевал, то ли... Не знаю. Оба задумались. Затем вода в стакане взбурлила. Аристарх переложил кипятильник. «Нет», — рассудительно сказал он, аккуратно вскрывая баночку дефицитного продукта. И вскоре по тесной редакции распространился умопомрачительный кофейный аромат. «Это ты зря. Липовый ветеран — существо говорливое, убедительное. А раз молчит, значит, в самом деле воевал». Аристарх, не спрашивая, добавил полторы ложки сахара и, размешав, поднес стакан на блюдце. «Просто не знает, о чем рассказывать. В атаку не ходил, подвигов не совершал, честно светил из своего прожектора. Осторожно, горячий!» «Спасибо!» — Светланка поставила блюдце на подоконник. «Утешил. А что писать?» «Ну, налей водицы, как водится. В грозную годину войны, когда весь наш советский народ...» Это рабкоровский материал, воспоминания ветерана. Там его подпись должна стоять. Его, а не моя, понимаешь? Еще проще. Сейчас, в преддверии годовщины Великой Победы, я вновь и вновь вспоминаю. Сколько она тебе строк оставила? Сто? Двести. А, тогда так. Сейчас, когда родная страна встречает новыми трудовыми подвигами славную годовщину Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, «Перед моими глазами вновь и вновь встает...» «Вот так и напишу!» — пригрозила Светланка, гася окурок, о коробок. Так она и написала, большей частью под диктовку старшего товарища. На аристарха зашло вдохновение. Плавно помахивая левой рукой, в правую у него был стакан, со вновь заваренным кофе, он расхаживал по пенальчику редакции и с наслаждением оглашал «Перл за перлом» когда мы, не щадя живота...» «С ума сошел!» — сердилась Светланка. «Не пропустит Лексевна живота, вычеркнет и напишет жизни?» «Прекрасно!» — восклицает Аристарх. «А иначе она весь материал зарубит. Солнышко, тут психология. Предлагая редактору идеальный текст, ты как бы бросаешь вызов. Поэтому нужна пара-тройка блошек. Пусть правит, пусть ощущает свою необходимость. Как ты говоришь, однополчане назвали...» «Паша...» — она заглянула в блокнот. «Паша... Грохов...» «Великолепно! Пиши! Не забыть мне однополчанина Пашу Грохова, задушевного моего друга, с которым мы делили тяготы и невзгоды войны. Эх, Паша, Паша, где ты теперь?» «Ну, это уж ты слишком...» «Пиши, пиши!» Точка была поставлена вовремя, буквально за пять минут до того, как открылась дверь и порог переступила добрейшая Алла Алексеевна. «И это теперь называется бюро», — с горечью произнесла она. Три часа воду в ступе толкли. Насторожилась, повела ноздрями. «Кофе? Богато живете». «Товарищ из Москвы привез», — объяснил Аристарх. «Вам как, Алла Алексеевна, с сахаром?» «Не подлизывайтесь, Аристарх, не подлизывайтесь», — ворчливо отозвалась редакторша. «Взяточничество ваше вам на сей раз не поможет». Она проковыляла к своему столу, и пухлый портфель ее оказался огромным, поскольку росточку. Алла Алексеевна была крохотного. этокий добрый гномик, полагающий себя драконом. «Впрочем, об этом потом. Светланочка, что у нас с ветераном?» «Вот», — сказала Светланка и покраснела. Ей действительно было стыдно. Редакторша взобралась тем временем на стул, приняла протянутый лист и, выдрузив очки, приступила к чтению. «Нет», — сразу же сказала она. «Память огненных лет — это скорее рубрика, чем заголовок. Над названием подумайте». Светланка мелко покивала. В редакции стояла напряженная тишина. Задача на хмуре старушка вникала в текст. «Живота!» — негодующе прочла она вслух и, аккуратно вычеркнув, вписала сверху жизни. Потом принялась как бы, между прочим, постукивать по столу шариковой ручкой. С каждым стуком что-то внутри у Светланки обрывалось. И на кой черт она послушалась Аристарха? Нет, чтобы честно, признаться, не справилась, завалила сдачу материала, лепите выговор. Наконец Алла Алексеевна вздохнула и сняла очки. — Да, — разочарованно произнесла она, — все это можно было написать, и не выходя из редакции. — Сейчас вернет, — тоскливо подумала Светланка. Аристарх благоразумно помалкивал. Алла Алексеевна кивала скорбным морщинистым лицом. «Будем публиковать», — неожиданно объявила она. «Ему вон уже скоро на пенсию идти, а мы еще о нем не строчки. Про остальных ветеранов писано-переписано, один только он и остался. Неосвещенный». Поджала губы, закручинилась. «Не расстраивайтесь, Светланочка, не вы первая. Все на нем обжигались, и я в том числе. Значит так, словесную вашу трескотню я оставлю в номер». А впредь за такие стихотворения в просьбе буду карать беспощадно. Минутку, — всполошилась она, — а подпись где? Это же авторский материал. Он под его фамилией пойдет. — Ой, — вымолвила пунцовая Светланка. — Забыла. Сейчас сбегу в цех. Зачитаю. — Зачитайте, — сухо сказала редакторша. — Может, какие уточнения будут? Хотя сильно сомневаюсь. И обязательно пусть распишется. — Аристарх. «Вы мне обещали кофе!» Сменного мастера Светланка поймала возле ворот цеха, где тот руководил выдружением свежего, едва просохшего плаката. «Мебельщики! Притворим в жизнь решение 26-го съезда КПСС!» «Как? Уже?» — возликовал он, когда она объяснила ему, в чем дело. «Вот это я понимаю по-нашему, по-русски! Медленно запрягаем, зато ездим быстро! Идемте, идемте!» «Сейчас я его вам пришлю. Ну, молодец, надо же! Чик, и готово!» «Господи, стыд какой!» Оставшись одна в красном уголке, Светланка почувствовала, что щеки у нее горят заранее. «Бог с ней, с Аллой Алексеевной!» Она еще и не такой бред читывала. «А вот каково сейчас будет самому ветерану?» «Действительно, стихотворение в прозе. Одни общие слова. Человек-то ведь воевал» и угораздило же ее сунуться в эту многотиражку. Лучше бы в село преподавать поехала, честное слово. Когда ветеран вошел, Светланка встала. Суд идет. «Вот, Петр Иванович, я тут...» — пролепетала она. «Принесла материал. Я его вам сейчас зачитаю, а вы заслушайте и скажете, что не так, ладно?» Длинное морщинистое лицо ветерана осталось равнодушным. «Велено заслушать. Заслушаем». Они снова расположились за тем же столом, друг напротив друга, неподалеку от стенда парадной славе, равняем шаг. «Сейчас, когда вся родная страна встречает трудовыми подвигами, славную годовщину Великой Победы», мысленно ужасаясь написанному, завела Светланка. Не смея поднять взгляд на неподвижно сидящего рабочего, она, задыхающаяся скороговоркой, гнала и гнала текст, который упорно не желал кончаться». Каждый последующий абзац был длиннее и кошмарнее предыдущего. У Светланки задрожали губы. «Ну вот», — обреченно подумала она, — «только разревяться не хватало!» Кое-как одолев бессмертный пассаж, «Эх, Пашка, Пашка, где ты теперь?» через старх Светланка услышала какой-то непонятный звук и испуганно вскинула глаза. Ветеран плакал. «Доченька!» — всхлипывал он. «Доченька!» и указывал трясущимся пальцем на мелко исписанный лист. «Вот так! Так оно все и было! И Пашка! Как живой!»